Генри Саттон. «Гром среди ясного неба». Роман. Перевод с английского. Журнал «Наш современник». 1977 год. Номера 7, 8 и 9. Генри Саттон родился в 1935 году в Соединенных Штатах Америки. После окончания Ельского и Колумбийского университетов сотрудничал в различных журналах. Издал несколько романов и поэтических сборников. Творчество Саттона весьма противоречиво. Тем не менее роман «Гром среди ясного неба», американское название его «Вектор», изданный в 1970 году, привлечет внимание советского читателя своей антимилитаристской направленностью. Роман правдиво обнажает бесчеловечие американского военно-промышленного комплекса, разоблачает фальшь хваленой буржуазной демократии, попирающей элементарные права человека. Весной 1968 года в американском штате Юта, в долине Скал, неподалеку от военного центра испытаний химического и бактериологического оружия «Дагуэй», Внезапно сдохло 6400 овец. Военные чины с невинным видом в течение восьми месяцев отрицали свою причастность к этому происшествию. Однако под давлением УДИК они вынуждены были признать небольшую ошибку, допущенную при испытании нового вида оружия. «Неожиданно изменилось направление ветра», сказал армейский представитель, поясняя, как овцы попали в Смертоносное облако. А если бы оно было отнесено ветром в другую сторону, спросил корреспондент, ведь там мог бы быть город. Да, там мог бы быть город. Такой же город, как Тарсус, о трагической судьбе которого рассказывает этот роман.